Хотя это действительно был Холлум, высотой всего около 15 футов, вид с него открывался не слишком впечатляющий. И всё же для одного из них этого было более чем достаточно. В конце концов, Лори была не одна, и рядом с ней шёл мужчина, которого тьма устраивала больше всего. Несмотря на лунный свет, равнины, на которые они смотрели, были невообразимо темны, однако небо на востоке уже было пронизано первыми лучами рассвета. Ветер колол щеки Лори, Он был холодным и острым, словно игла. Галори смотрела на Ди, а Ди смотрел на небо до востока. Неужели те, кто оказался в ловушке тьмы, тоже надеются на первый луч рассвета? Так зачем же они пришли сюда? Ди присел рядом с Галори и погрузил указательный палец левой руки в землю. Галори прочитала слова, которые он написал на песке. "Я слышу голоса", гласило надпись Ди. "О каких голосах он говорил?" Сообщение оказалось не столь жестоким. Лора подняла воротник пальто. Нистовый ветер трепал её мягкие волосы. Так холодно, подумала она. Может быть, люди не должны жить в дикой природе. В конце концов, даже на рассвете было так холодно. Город продолжал двигаться, но куда? У него не было цели, куда он направлялся. Точно так же Лора не имела понятия, о чём сейчас думает Ди, хотя она и выросла в городе, она успела познать и жизнь в пустоши. Дикие места были слишком ужасны. Страха, внушаемого чудовищами и злобными тварями, которых выпустила на свободу аристократия, было достаточно, чтобы с приходом в сумерек мир содрогался. Лори всем сердцем хотела вернуться в город, однако рай, о котором она мечтала, теперь казался таким пустым. У Лори больше не было ни слов, ни звуков. Именно поэтому она могла чувствовать всё гораздо острее. Она думала о достойной работе, подходящем жилье, еде и одежде, Гордостной жизни, которая в то же время совсем не радует, подавляющее чувство утраты, исходившее от людей и прорвавшееся сквозь магнитную бурю, всколыхнуло в ней те эмоции. И если бы она не испытала на себе жизнь в пустоше, то наверняка походила бы сейчас на всех остальных. Алори была далеко не счастливна. Она знала, что в городе сейчас творилось что-то неладное, но в своём безмолвном мире отчаяния была ли у неё причина гордиться тем, что она не такая, как все? Неизбежное чувство одиночества наполнило её маленькое сердце, пока в ней жило ощущение, что мир, в котором ей суждено жить, скрывается за следующим поворотом. Для Лори он так и оставался далёкой-далёкой землёй. Что случится, если я уйду из этого города? задумалась она. Края гор на востоке начали розоветь, свет скользнул вниз по склону горы, превратившись в поток, затапивший равнину, и в мгновение ока всё поле зрения Лори стало золотым. Она закрыла глаза, Но даже с закрытыми глазами она могла увидеть. Она увидела отсветы ветра и его особенное сияние. Спустя какое-то время Ди открыл рот, Лори попыталась прочесть по его губам, но не всё поняла. Ди повторил чуть медленней, наконец она поняла. В следующий раз приходя одна. Вот что он сказал. В начале седьмого утра Ди зашёл к Мэру. Он нашёл его спящим в кресле в своём кабинете. Мэр подскочил, почувствовав, как грудь сжимает ледяная боль. И увидел стоящего в дверях охотника. Прижав руку к горлу и тяжело вздохнув, Мор спросил. «Давно ты здесь стоишь?» Ди ничего не ответил. «Я здесь, чтобы спросить тебя кое о чём». «Ах, ну да, верно. Ты же заходил раньше, да? Прошу меня извинить, я тогда отсутствовал». «Вы, кажется, арестовывали Найтов». От этих спокойно произнесённых охотником слов глаза мэра Минго полезли на лоб. «Кто тебе это сказал?» Это неважно. Почему вы остановили их? Зачем посадили их в тюрьму? Я должен отвечать на эти вопросы? Единственное, что тебе нужно здесь сделать это убить нашего вампира. А что если кто-то создал этого вампира? Спросил Ди. Что? Что тебе сказал человек, остановившийся в городе два столетия назад? Маров встретил вопрос молчанием. Что именно он сказал? Снова тишина. На лбу Марова выступили бисеринки пота. Да, это то, что я тебе уже говорил. Наконец-то выдовил он. Голоса мэра не хватало уверенности, и де добил его своим тихим тоном. Что тебе сказал человек, посетивший город 200 лет назад? Я могу представить, что это было, но не стану упоминать об этом. Однако именно на это добились того, на что надеялся твой гость, но только спустя долгие годы. Это то, чего ты хотел. Для чего тебе это понадобилось? Из-за чего вы с ней-то поссорились? Мэр молчал. «Спустя два столетия вампиры внезапно начинают появляться здесь, и мы до сих пор не можем найти этому объяснение. Здесь нет никого, кто пьет кровь людей и обращает их в вампиров. Ответ может быть лишь один. Их создают искусственно, каким-то особым способом. Глаза Ди смотрели так, словно могли высосать из мэра душу. Их создали по технологии, которую он дал тебе, а ты обучил ей найтов. Что было в их доме?» А первый себе и Мирокам на балдашник трости, Мара опустил голову. Порядок в городе нужно поддерживать постоянно, раздался из подопущенной головы Мара голос, больше похожий на стон. Сейчас условия идеальные, но нас по-прежнему преследуют разрушение и порождение кошмаров. Мара обязан защищать горожан. Порядок и идеалы, проговорил Ди, сорвавшиеся с его губ эти слова потеряли всякий смысл и превратились в простые звуки. «Этот город такой, каким в идеале должен быть фронтир!» С этими словами мэр поднял голову. Его лицо исказилось, блеск его кожи наверняка был увеличен искусственно. Уродливые морщины расползлись по его щекам, словно бороздано в свежевспаханном поле. «Жить в согласии с необузданными силами природы, не боясь аристократов или их жалких сородичей, таков человеческий идеал. Когда я основал этот город и заселил его избранными...» Я верил, что приблизился к этой цели больше, чем кто-либо другой, но оставалось ещё так много опасностей. До совершенства было ещё далеко. Мэр прижёг полецк столу, внезапно где оказался в центре города. Это был жилой район сразу после магнитной бури. Должно быть, снимки были сделаны голографической камерой. Пластиковые крыши многих домов были расплавлены, и электрические разрядные башни испускали бледный дым и искры при смертной агонии. Люди с ожогами либо кавалели сами по себе, либо их поддерживали родственники, пока они медленно брели по улице, направляясь скорее всего в больницу. Маленькая девочка прошла прямо сквозь дверь и исчезла в задней комнате. Пожарная машина проехала через диван, а затем врезалась в чуту входную дверь. Повсюду вспыхивали пожары. Мужчина средних лет схватился за наэлектризованные перила и дёрнулся, когда в него ударила фиолетовая вспышка. Это была жуткая картина. «Таков город на своём пределе. Какое-то магнитное поле даже и близко не может сравниться с другими чудовищами, выпущенными в мир аристократами. Если столкновение с ним привело к такому хаосу, тогда то, что город считает за идеал, всё ещё далеко от моих о нём представлений». «И притворение этих идеалов в жизнь требует жертв и совершения определённых шагов, верно?» «Сказал охотник. Определённых кровавых шагов, я хотел сказать». О чём именно ты попросил найтов? Марграфка сглопнул. Он не надеялся, что ди сейчас уйдёт. Он не был похож на того, кому можно с лёгкостью соврать. Когда Минк попытался сделать один маленький шаг, его нога застыла на месте. Комнату наполнила неземная аура. Так вот, на что способен этот вампир, подумал он. Это тот, кого называют ди. В таком ужасе, что не было бы ничего странного в остановившемся у него сердце. слишком напуганы, чтобы даже дрожать, мор посмотрел великолепное лицо охотника. "Ответь мне, о чём ты попросил найтов? Что они обнаружили?" Это мор задыхался, невероятной силой и сущностью угрожал лишить его рассудка. Это было в этот самый момент интерком на столе мэра вспыхнул красным. После серии коротких, полных напряжения низких гудков неземная аура ди почти сразу рассеялась. Вытирая жирный пот, мэр схватил микрофон интеркома. «В чём дело?» «Это навигационная диспетчерская. Мы засекли одиночный летающий объект в 40 милях к северо-северо-западу от нас. Его скорость 60 миль в час, и он приближается. Объект примерно такого же размера, что и наш город. Мы пытаемся с ним связаться, но ответа пока не получили». «Ясно. Я сейчас подойду. Не забудьте подготовиться к контратаке на всякий случай». Когда мэр выключил интерком, на его лице отразилось облегчение. Яма, куда проще было разобраться с неизвестным противником, угрожающим городу, чем находиться в одной комнате с молодым охотником. В этот момент интерком снова громко загудел. Что теперь? Летающий объект выпустил ракеты. Всего 3. Они приближаются 20 секунд до столкновения. Поднимайте барьер. Он был повреждён магнитным полем. Ремонт всё ещё продолжается. Запускайте противоракетные снаряды и стреляйте из зенитных орудий. Когда мэр в очередной раз поднял побледневшее лицо, Дио уже и след простыл. Мрачный жнец летел к городу, три длинных тонких серпа с сенсорами на концах и с пламенем, вырывающимся из сопел сзади. Учитывая собственную скорость и скорость города, они непрерывно корректировали курс, приближаясь к цели на полной скорости. При виде появившегося бездинного звука охотника в чёрном, все в диспетчерской по контролю за вырабатываемой энергией забыли о приближающейся смерти и застыли в оцепенении. «Где проектор барьера?» — тихо спросил Ди. Даже зная о неумолимо приближающейся смерти, он смог сохранить в голосе отстранённость. Взгляды рабочих устремились к одному из углов позади них. Ди направился к серебряному цилиндру. Он был похож на стремительную тень. Работники молча раступились в стороны, В открывшемся между ними пространстве зияла дыра, в которой полисали бледно-синие электромагнитные волны. Лишь один человек не двинулся с места. Неожиданно его тело, всё ещё сжимавшее в руке сварочный аппарат, отбросило назад. От защитных пластин на его груди поднялся огонь. Он только что получил удар электромагнитным полем, где молча встал между мужчиной и рваной дырой. Его красивое лицо сияло холодной синевой. «Не беспокойтесь, просто никак не могу остановить выход электромагнитных волн». Закричал мужчина, рукой сбивая пламя на груди. «Там сто тысяч вольт! Без специальной защиты смерть была бы мгновенной!» «Свяжитесь с диспетчерской», — сказал дизостывшим рабочим. «Когда вам понадобится барьер, я опущу ток». Один из них, по-видимому, главный поднёс рот к микрофону на плече и попросил соединить его с навигационной диспетчерской. Лёгкая дрожь пробежала по обшивке города, начался обстрел из зенитных орудий... Хотя город был оснащён антигравитационными генераторами и электронным барьером, его вооружение было невероятно примитивным. Если не считать пушки Прометея, которую по жестокой иронии судьбы час назад демонтировали для осмотра, у них было всего 20 зенитных пушек с двухдюймовыми стволами и 30 противоракетных пусковых установок. Конечно, они никак не могли производить снаряды и ракеты своими силами, поэтому их закупали у летающих торговцев, которые специализировались на таких мобильных городах, как этот. Но таких торговцев было немного, и они бывали в городе всего трижды в год. Если у горожан заканчивались товары, которые они не могли производить в период между посещениями торговцев, у летающего города не было иного выбора, кроме как попробовать найти их самостоятельно. Многие сражения между двумя мобильными городами были результатом этой взаимной потребности. Но враждебные действия опозданного летающего объекта, стреляющего по ним, были ничем иным, как беспорядочной бойней. По небу расползлось призматическое пламя, и пространство окутал чёрный дым. Для увеличения разрушительной силы снаряды зенитных пушек содержали обеднённый уран и были снабжены дистанционными взрывателями. Даже если им не удастся нанести прямой удар, они автоматически взорвутся, если их сенсоры обнаружат цель в пределах досягаемости. Город раскачивало при каждом выстреле из больших орудий, приближающиеся ракеты демонстрировали поразительное поведение. Подобно разумным существам они уклонились от снарядов и постепенно приближаясь, регулировали скорость. Казалось, они издеваются над городом. Мгновенная корректировка курса городских баллистических ракет была почти невозможна. Все выпущенные снаряды ушли в пустое небо, оставив за собой исчезающие белые следы. Маленькая чёрная тень смерти окутала город. Люди выглядывали из окон, наблюдая за тремя приближающимися огоньками. На каждом лице читалось отчаяние, мысль о той судьбе, что сулили им эти ракеты, лишала их последней силы воли. Давно избавлены от угроз Нижнего мира, а они наконец осознали хрупкость их собственного, благодаря нападению врага. «Ракеты приближаются! Три секунды до столкновения!» Донеслись холодящие душу новости из микрофона на плече рабочего. Все посмотрели на Ди. Охотник подошёл к дыре в стене и схватив целую горсть кабелей и потянул их на себя. Его плечи до запястий словно паутиной его опутали бледно-голубые электромагнитные волны, а тело поднялось белой дым. На его лице не было ни малейшего намёка на боль. Его правая рука подтягивала друг к другу концы разорванных кабелей, и электромагнитные волны уже накрывали его целиком. Наверное, впервые этого молодого человека можно было увидеть в нём кроме чёрного цветея. Используя его тело в качестве проводника, энергия внезапно помчалась от реактора к проекту барьера. Рядом с городом расцвёл пышный букет красок, пламя, разогревшиеся до 50 миллионов градусов, и смертельные дозы электромагнитных волн и радиации проносились через атмосферу, угрожая разрушить внезапно возникшую электронную стену. Люди видели, как электромагнитные волны мчатся от правой руки охотника к лево и обратно, деприщурился. Поток снова изменил направление, барьер не исчез, пока три взрыва не рассеялись в воздухе.